Курт Воннегуд. Галапагосы. Посвящается памяти Хиллиса Эл Хоуи. Годы жизни 1903-1982. Натуралиста-любителя, хорошего человека, который вывез меня, моего лучшего друга Бена Хитса и еще нескольких ребят на американский дикий запад из Индианаполиса, штат Индиана, Летом одна тысяча девятьсот тридцать восьмого года мистер Хоуи познакомил нас с настоящими индейцами, заставлял нас с каждую ночь спать под открытым небом и зарывать в землю свой навоз, и учил нас ездить на лошадях, и поведал нам название множества растений и животных, и рассказал о том, что им приходится делать для сохранения жизни и размножения. Как-то ночью мистер Хуэй напугал нас до полусмерти, намеренно, воюя как дикий кот близ нашего лагеря. И настоящий дикий кот откликался ему. И пигров, несмотря ни на что, я все-таки верю, что люди в глубине души действительно добры. Анна Франк Годы жизни: одна тысяча девятьсот двадцать девятый, одна тысяча девятьсот сорок четвёртый.